короткие рассказы для детей история 335 сладок сон трудящегося книга экклезиаста 5 глава 11 стих Вот папа вернулся домой поздно вечером. На улице большими хлопьями шел снег. В такую погоду папе тяжело было вести ручные санки, доверху нагруженные и перевязанные одеялом. Как вы думаете, что он привез? О, это были рождественские подарки для детей. Маленькая лошадка-качалка, большой кукольный домик с множеством комнат, ковчег Ноя с разными зверями в нем, слонами, жирафами, зебрами, коровами, лошадьми, курами, котятами, собачками и еще другими зверями. Все это отец привез домой. Он, конечно, припрятал эти игрушки, чтобы дети заранее не увидели их. До Рождества оставалось еще 18 дней. Когда он вошел в спальню, мама уже спала. У любимой мамочки было столько работы. Она напекла много вкусных рождественских пирогов и пряников. А тут еще старшие дети были непослушными, и маме пришлось их наказать. Кроме того, нужно было проверить домашнее задание у школьников, искупать маленького братишку, напоить его молоком. Когда все были, наконец, уложены в постель, всем захотелось еще услышать рождественскую песню, и мама запела. Полный благости, полный радости, Благодатный день Рождества. Мир грехом томился, Вот Христос родился, Верующим всем день торжества. Полный благости, полный радости, Благодатный день Рождества. Силы неземные – Песни дорогие, возвещают всем день торжества. полный благости, полный радости, Благодатный день Рождества. Людям дан Спаситель, с Богом примиритель. Радуйтесь, настал день торжества. Все дружно подпевали ей, Потом мама, сидя на диване, решила немного отдохнуть и уснула. Еще раз заплакал малыш. Она взяла его на колени. Работа очень утомила ее. И они оба уснули. Папа, когда пришел, залюбовался прелестной картиной мирно спящей семьи. Мы читали сегодня. Сладок сон трудящегося Давайте будем молиться, чтобы Господь простил нам грехи, чтобы мы могли спокойно спать ночью, а также чтобы Господь научил нас быть послушными его голосу и своим родителям.